Глава вторая Синяя звезда остановилась на краю поляны, а воины грозового племени выстроились цепью за ее спиной. Некоторые коты из речного племени и племени теней повернулись, приветствуя вновь прибывших. «Ты где пропадал?» — набросился Крутобук на огнегрива. «Неважно», — мотнул головой огнегрив. Разговор с синей звездой оставил его в тревоге и смятении. Поэтому он был благодарен другу за то, что тот не стал донимать его расспросами, а переключился на происходящее на поляне. — Гляди-ка! — мяукнул Крутобок. — Воины племени теней выглядят гораздо здоровее, чем я думал. Насколько я помню, звездолом держал их в проголодь. И верно! — удивленно протянул огнегриф, проследив за направлением его взгляда. В самом деле, эти коты просто лоснились и выглядели на удивление сытыми. «Выходит, поражение пошло им на пользу!» — продолжал насмехаться Крутобок. «Пусть скажет нам спасибо!» Огнегрив довольно заурчал, но строгий голос Бурана быстро привел приятелей в чувство. «Коты племени Теней сражались с не меньшей отвагой, чем мы. Надо уважать их стремление поскорее набраться сил!» Сурово рявкнул белый кот, направляясь к воинам грозового племени, собирающимся под одним из огромных дубов. «Вот и получили!» — мяукнул Крутобок, виновато покосившись на грива. Молодые воины выстроились на краю поляны. В их строю было много оруженосцев. Огнегриф легко отличал их по мягкой шорстке, круглым мордочкам и неуклюжим толстым лапкам. К Крутобоку и Огнегриву приблизились два воина в сопровождении маленького бурого цвета оруженосца. Огнегриф узнал крупного серого кота из племени теней, но его черного, как смоль спутника, видел впервые. «Привет!» — поздоровался серый кот. «Здорово, гладкий!» — ответил огнегриф и посмотрел на незнакомца. «Это черный коготь из речного племени», — представил спутника Гладкий. Крутобок и огнегриф вежливо поздоровались, и после этого вперед робко выступил маленький котенок. «Это дубок, мой оруженосец», — представил его Гладкий. Малыш испуганно таращил глаза на Огнегрива. «Здравствуйте, огнегриф», — пролепетал он, и рыжий кот вежливо поклонился в ответ. «Я слышал, после битвы синяя звезда сделала вас обоих воителями», — продолжал Гладкий. «Примите мои поздравления. Не замерзли ночью на страже?» «Едва не окоченели», — фыркнул Крутобок. Все это время огнегриф не сводил глаз с гибкой крапчатой кошечки, о чем-то беседовавшись когтем. Странная пара расположилась возле самой скалы, стоявшей в центре поляны. «Кто это?» — невольно вырвалась у огнегрива. «Это оцелодка, наш новый глашатай», — рявкнул бурый воин. У огнегрива шерсть встала дыбом при мысли о прежнем глашатае речного племени. Похоже, он проявил страшную бестактность, ведь желудь был убит в битве с грозовым племенем. Огнегрив собрался было что-то сказать, но тут на вершине скалы появилась синяя звезда. К ней присоединились еще два кота, и один из них громко призвал воинов подойти поближе. Огнегриф оторопел, узнав в этом черном котище черника. Неужели он стал предводителем после бегства звездолома? Дождавшись, пока коты соберутся у камня, синяя звезда заговорила. «Грозовое племя привело на совет свою новую целительницу. Имя ей — Щербатая!» Синяя звезда помолчала, дожидаясь, пока все посмотрят на старую кошку с густой шерстью и широкой приплюснутой мордой. Огнегрив заметил, как старуха беспокойно ерзает задними ногами по земле. Давно, еще оруженосцем, Огнегриф выхаживал старую кошку, нуждавшуюся в помощи. За это время он хорошо изучил ее, и теперь ему достаточно было увидеть обвисшее правое ухо Щербатой, чтобы понять, как неловко она чувствует себя под взглядами собравшихся. Раньше Щербатая была целительницей племени теней, а коты крайне редко переходили из одного племени в другое. Старуха медленно обводила глазами толпу и вдруг замерла, встретившись взглядом с Макроусом, новым целителем ее бывшего племени. Повисла тяжелая пауза, затем целители обменялись почтительными кивками. Увидев, как распрямилось правое ухо щербатой, Огнегриф перевел дыхание. «Мы привели сюда двух новых воителей», — продолжила синяя звезда. «Их имена — Огнегриф и Крутобок». Почувствовав на себе взгляды множества глаз, Огнегриф высоко поднял голову, надулся от гордости и принялся нервно обмахиваться хвостом. Черняк выступил вперед, слегка задев синюю звезду, и поднялся на самую вершину скалы. «Я, Черняк, принял власть в племени теней», — провозгласил он. «Наш бывший предводитель Звездолом нарушил воинские законы и законы чести, поэтому мы изгнали его!» «И ни слова о том, что это мы помогли им сделать это!» — шепнул Крутобок Огнегриву. «Дух предков явился нашему целителю Макроусу и указал на меня как вождя племени!» — продолжал Черняк. Я пока не предпринял путешествие к высоким скалам, чтобы получить дар девяти жизней. Здесь, на совете, я объявляю, что отправляюсь туда завтра ночью, пока на небе полная луна. После ночи, проведенной у лунного камня, я обрету имя ночной звезды». «А где теперь звездолом?» — раздался голос из толпы. Вопрос задала Белоснежка, королева грозового племени. «Нам известно лишь то, что он покинул лес вместе с несколькими другими изгнанниками. Звездолом не посмеет вернуться обратно», — ответил Черняк. «Очень на это надеюсь», — тихонько шепнула Белоснежка своей соседке, толстой палевой кошечке. Вперед выступил Метеор, предводитель речного племени. «Будем надеяться, у Звездолома хватит ума не переступать границ нашего леса. Его безудержная жажда захвата чужих территорий угрожала благополучию всех». Дождавшись, пока стихнет одобрительный гул голосов, Метеор продолжил свою речь. «Когда Звездолом был предводителем племени теней, я разрешил его воинам ловить рыбу в нашей реке, но теперь...» Когда у племени теней появился новый предводитель, старое соглашение потеряло свою силу — «Река для речного племени». Речные войны оглушительным ревом приветствовали слова своего предводителя, но Огнегриф с тревогой заметил, как злобно ощетинился черняк. «Бегство звездолома никак не повлияло на нужды племени теней», — ощерился он. «Чем прикажешь мне накормить голодных, Метеор? Ты заключал соглашение не с одним звездоломом, а со всеми нами. Ты не имеешь права расторгать этот договор». Метеор вскочил на лапы, прижал уши и с воинственным шипением обернулся к чернику. Собравшиеся внизу коты замерли в ожидании. И тут... Синяя звезда решительно встала между двумя взъерошенными предводителями. «За последнее время племя теней понесло много тяжелых утрат», — мягко заметила она. «Твое племя стало меньше, черняк. Подумай, так ли нужна тебе сейчас чужая рыба?» Метеор снова злобно зашипел, но черняк, не дрогнув, выдержал его взгляд. — Вас только что покинул бывший предводитель, а вместе с ним и сильнейшие воины племени, — властно продолжала синяя звезда. — Мы все помним, что звездолом нарушил воинский закон, заставив метеора поделиться своими речными угодьями. При этих словах черняк выпустил длинные когти, но синяя звезда не дрогнула. Ее синие глаза холодно сверкнули при свете луны, а голос приобрел незнакомую мощь. «Не торопись угрожать мне, черняк! Не забывай, что ты пока не получил от звездного племени дара девяти жизней! Не думаю, что ты имеешь право предъявлять претензии на чужие земли!» Собрание превратилось в море вздыбившихся шерстью спин. Все, как один, ждали ответа Черняка. Огнегриф видел, что черный кот в ярости. Он в бешенстве хлестал себя хвостом по лапам, но не произносил ни слова. Все поняли, что победа осталась за синей звездой. «Мы знаем, что в последние месяцы на долю племени теней выпало много испытаний», — мягко закончила она. «Грозовое племя обещает не беспокоить вас до тех пор, пока вы не восстановите свои силы». Синяя звезда обернулась к метеору. «Я уверена, что речное племя окажет вам такое же уважение». Метеор прищурился и нехотя опустил голову. «Мы будем держаться в стороне лишь до тех пор, пока племя теней не нарушит наших границ». Огнегриф перевел дух, и опустил вставшую на загривке дыбом шерсть. Только теперь, имея за плечами опыт первого настоящего сражения, он мог по достоинству оценить отвагу и мужество своей предводительницы, не побоявшись бросить вызов двум могущественным воинам. То тут, то там он слышал облегченные вздохи и одобрительные возгласы. Члены Совета явно приветствовали такой поворот событий. «Лапы наши не будет на твоей территории, Метеор!» — огрызнулся Черняк. «Синяя звезда права. Мы обойдемся и без твоей рыбы. Не забывай, что теперь, когда время ветра покинуло свои земли, мы можем охотиться в предгорьях!» Метеор внимательно посмотрел на него. «И верно!» — протянул он, и глаза его зажглись довольным блеском. «Выходит, у всех нас теперь будет больше добычи!» «Опомнитесь!» — резко вскинула голову синяя звезда. «Не спешите делить чужие земли! Племя Ветра должно вернуться в свои владения!» Оба предводителя в изумлении уставились на нее. «Но почему?» — выдавил Метеор. «Если мы поделим угодья племени Ветра, у нас у всех будет вдоволь еды!» — поддержал его черняк. Лес из древли держится на четырех племенах, возразила синяя звезда. Звездное племя не напрасно разделило котов на четыре по числу священных деревьев и по числу времен года. Мы должны как можно скорее разыскать племя ветра и вернуть его на прежние территории. Грозовые войны одобрительно зашумели, но громкий мяв метеора заставил их замолчать. «Ты заблуждаешься, синяя звезда. Подумай, так ли нам нужны все четыре времени года. Неужели мы не можем обойтись без сезона голых деревьев, без холода и голода этих томительных дней?» Синяя звезда задумчиво обвела взором сгрудившихся вокруг нее котов. «Звездное племя посылает нам сезон голых деревьев». для того, чтобы земля могла отдохнуть и подготовиться к сезону юных листьев. Наш лес и земли предгорий с незапамятных времен поделены на четыре территории, не нам идти против воли звездного племени». И тут заговорила оцелотка, глашатая речного племени, «Значит, мы все должны голодать ради существования жалкого племени, которое не способно даже отстоять свои владения!» «Синяя звезда права!» — рявкнул коготь, поднимаясь во весь свой огромный рост и возвышаясь над головами собравшихся. «Племя ветра должно вернуться на свои земли!» «Выслушай меня, метеор!» — продолжала синяя звезда, поворачиваясь к предводителю речного племени. Ваши охотничьи угодья из древле славятся своим богатством. Вам принадлежит вся река и вся речная рыба. Зачем вам лишняя добыча? Метеор оторопел и не нашелся с ответом. Огнегриф с удивлением заметил, что воины речного племени начали взволнованно перешептываться между собой. Интересно, почему они вдруг так ощетинились? «А тебе, черняк, я тоже хочу кое-что напомнить», — сверкнула глазами синяя звезда. «Ваш бывший предводитель изгнал котов племени Ветра из их родного дома. Именно поэтому мы помогли вам избавиться от звездолома». Огнегриф сощурил глаза. Ему понравилось, что предводительница при всех напомнила племени теней о том, скольким они обязаны грозовому племени. Черняк прикрыл глаза. Собрание замерло. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он вновь поднял веки и произнес «Ты права, синяя звезда. Мы не против, чтобы племя ветра вернулось обратно». От огнегрива не ускользнуло, что при этих словах метеор возмущенно отвернулся и злобно сверкнул глазами. «Двое предводителей едины в своем решении, метеор», — объявила синяя звезда. «Мы должны разыскать и вернуть племя ветра. До этого ни одно племя не имеет права охотиться в предгорьях». Толпа зашевелилась. Коты поднимались на лапы, собираясь двинуться в обратный путь. Некоторое время огнегриф оставался неподвижен, не спуская глаз со скалы Совета. Вот синяя звезда потерлась с метеором носами и мягко спрыгнула на лесную траву. Оставшиеся на скале совета предводители быстро переглянулись, и было в этом взгляде нечто такое, отчего у огнегрива шерсть встала дыбом. Неужели черняк только делает вид, что согласился с синей звездой? Огнегрив взволнованно осмотрелся И поймал свирепый взгляд когтя. Значит, обмен взглядами на скале не ускользнул от внимания глашатая. Но что все это означает? Внезапно Огнегриф понял, что взбесило когтя. Он не ожидал такого коварства от предводителей. Как смеет племя теней заключать союз с речным после того, как грозовое племя рисковало жизнями своих воинов, помогая соседям избавиться от звездолома?